РЫБАЛКА С ЛАСТАМИ Утром я захотел побаловать нас жареной рыбкой и собрал свою любимую снасть – на холостовую удочку. Привязал мушку, накачал рыболовный плотик и поплыл к ближайшим кувшинкам за трофеями. Ну, вообще-то поплыл где-то громко сказано. Дело в том, что я впервые пользовался таким плавательным средством, как рыболовный плотик. Олег, как профессиональный дайвер и подводный охотник, специально для этого случая взял для меня ласты. Но ласты не помогли. Вернее, как ни странно, они мне очень сильно мешали. И это при том, что я не раз, а не два нырял и плавал с такими атрибутами подводника. А здесь, на плотике, у меня получалось или плыть строго спиной вперед, что, собственно, соответствовало моему знаку зодиака, или очень медленно поворачивать в какую-нибудь сторону. И то не по собственной воле, а только лишь благодаря порывам ветра. Олег с берега давал советы. «Ты, — говорит, — «Не перебирай ластами, как обычно. Греби, как лягушка». «Ага», — отвечаю. «А как рак нельзя? У меня так лучше получается. Только спиной делать забросы неудобно». В конце концов я немного приспособился и за пару часов натаскал красноперок как раз на сковородку. Позавтракали уже ближе к обеду и двинулись в направлении к шлюзу.